Дубравка шла по верхнему шоссе. Оно было очень прямым. Здесь собирались спустить троллейбус. Впереди, на раскалённом бетоне, блестели голубые радужные лужи. В них отражались облака и деревья. Когда Дубравка подходила ближе, они испарялись и вновь возникали вдали. Они словно текли по дороге, сверкающие переливчатой радугой, Они появлялись в нагретом воздухе, обманывали глаза. Дубравка ушла по шоссе в горы. Она ходила там долго, а вечером она сидела на парапете набережной, слушала море. Кто-то тронул ее за плечо. «Дубравка?» Рядом стоял старый артист. «Дубравка», — сказал он, — «я хочу тебе что-то сказать». Дубравка независимо улыбнулась и заболтала ногами. «Дубравка, извинись, пожалуйста, перед Валентиной Григорьевной за меня. А вы сами разве не можете этого сделать?» «Не могу», — сурово сказал артист. «Я сделаю это позже. И, пожалуйста, не воображая себе не весь что». Он помолчал и снова заговорил, но уже мягко, почти нежно. Может быть, это хорошо, что ты не умеешь прощать, но от этого черствеет сердце. Я не знаю, что хуже — быть мягким или быть черствым. Я знаю, например, что ты обо мне думаешь. Я на тебя не в обиде. Если человек вдруг упал, а потом высоко поднялся, то судить его будут по-последнему». Он не положил на Дубравкину голову свои руки, как бывало. Он просто сказал «до свидания, Дубравка» и пошел на другую сторону набережной. Туда, где шумел народ, где витрины устилали асфальт тротуаров желтыми электрическими коврами. И снова Дубравке показалось, что у него под пиджаком звенят струны. Ночью Дубравка залезла в санаторий учителей и нарвала там букетик гвоздики. Она пробралась по скрипучему карнизу по ржавой водосточной трубе. Она уселась на подоконник в комнате Валентины Григорьевны и на испуганный голос «Кто это?» спокойно ответила. «Это я, Дубравка. Я принесла вам гвоздику, Валентина Григорьевна». Поднялась с кровати, уселась рядом с Дубравкой. Сказала грустно, «Почему искусство такое непримиримое? Почему так неприятно, когда тебя уличают в том, что ты не принадлежишь к нему?» «Это я наврала, что вы артистка», — сказала Дубравка. «Зачем? Не знаю. Извините меня». Валентина Григорьевна взяла у Дубравки гвоздику, поставила ее в стакан с водой. — Почему ты мне приносишь цветы? — Это я знаю, — сказала Дубравка. — Я вас люблю. Валентина Григорьевна прислонилась к стене. — За что? — тихо спросила она. — Я ведь ничего не сделала такого. Я понимаю, девчонки иногда влюбляются в артистов, Даже не в самих людей, а просто в чужую славу. За что же любить меня? Вы красивая. Бабушка назвала вас радугой. Валентина Григорьевна села на подоконник, свесила ноги и чуть-чуть сгорбила спину. У меня бабушка спросила, не влюбилась ли я в какого-нибудь мальчишку. продолжала Дубравка, глядя, как переливаются огни вывесок и реклам на Приморском бульваре. «Будто я дура! А вы знаете, иногда я чувствую, подкатывает ко мне что-то вот сюда, даже дышать мешает, и я всех так люблю, готова обнять каждого, поцеловать, даже больно сделать, тогда мне кажется, что я бы весь земной шар подняла, и понесла бы по его поближе к солнцу, чтобы люди согрелись и стали красивыми. Мне даже страшно делается. Разве можно столько любви отдать одному человеку, да он и не выдержит? А иногда я всех ненавижу. А мальчишек я ненавижу всегда. Она замолчала, ей показалось вдруг... что сейчас тишина разорвется, и кто-то злорадно захохочет над нею, а все горло. Потом она успокоилась, и тишина показалась ей значительной, наполненной внимательными глазами, которые благодарно смотрят на нее. «Расскажи мне об отце этих малышей Сережке и наташки сказала Валентина Григорьевна. Какая-то смутная тревога подступила к Дубравкиному сердцу. Дубравка съежилась. «Зачем?» – спросила она. «Просто так. Мне кажется, он славный человек. Он странный. Купается ночью. От него табаком пахнет. Зачем вам?» Валентина Григорьевна смотрела на верхушки кипарисов, за которыми на морской зыбе. перламутрово мерцала лунная трубка. «Красиво!» — сказала она. «Красиво!» — прошептала Дубравка, поймав себя на том, что море и горы стали для нее скучными и мертвыми, как пейзажи на глинцевитых сувенирных открытках. Она заторопилась домой, прошла по карнизу и, расцарапав живот о проволоку на водосточной трубе, скользнула на другой карниз и с него на подвесную лестницу. Она кое-что знала об отце малышей Серёжке и наташки Раньше она рабила перед ним, как рабеют ребята перед директором школы. Теперь она чувствовала к нему острую неприязнь. Он работал в Ленинграде в научном институте. Делал какое-то важное дело. Жена его умерла, когда Серёжке и Наташке было по году. Говорят, после смерти жены он целую неделю катал близнецов в двухместной коляске и не мог пойти на работу. Потом он забросил коляску, подхватил ребят на руки, отнёс в ясли. Когда малыши подросли, он отдал их в круглосуточный детский сад. Нынче он приехал к морю на целых два месяца. потому что не отгулял положенный отпуск в прошлом году. Отдыхать он не очень умел. Сам с собой играл в шахматы, уходил на колхозных сейнерах ловить ставриду. Серёжка и Наташка иногда по три дня жили на попечении соседей. Это он прозвал беспризорную собачонку Кайзер Вильгельм Фердинанд Третий. Встречая курортных знакомых, он говорил, «Одолжите тысячу рублей, отдам в Ленинграде». Соседи и знакомые конфузливо оправдывались, недвусмысленно пожимая плечами. Вскоре они перестали попадаться ему на улице, предпочитая при встрече перейти на другую сторону или прятались в подъездах домов. А он ходил со своими ребятами или просто один. Пропадал с рыбаками на море и, кажется, не жалел ни о чем. Его называли чудаком. Он мог смотреть, не мигая. Мог мигать без причины и смеяться в собственное удовольствие. Звали его Петр Петрович. Утром к Дубравке в комнату залезли Сережка и Наташка. «Дубравка, что такое лихая пантера?» – спросили они. «Вроде тигра», — сонно ответила Дубравка. Сережка и Наташка внимательно осмотрели ее, даже пощупали пальцы на ее руках и сказали, «Почему тебя папа пантерой назвал?» Дубравка вскочила. «Он негодяй, ваш папа!» Близнецы насупились и молча полезли через окно на улицу. «Он сам еще хуже!» Крикнула Дубравка, высунувшись из окна. Во дворе стояли Валентина Григорьевна и Петр Петрович. Сердце у Дубравки ёкнуло. Она хотела крикнуть «Не ходите с ним на пляж!» Ей хотелось спросить «Разве вам плохо со мной?» Но она с шумом захлопнула створки окна. «Не пойду», — думала она. «Раз ей со мной не интересно то и не нужно». Не стану я ей навязываться. Выбрала себе этого. Я сейчас надену ботинки и пойду в горы. Но вместо ботинок она натянула резиновые купальные туфли. Надела на голову белую абхазскую шляпу с бухромой, свой лучший сарафан и побежала на пляж. Она торопилась. Она боялась опоздать. На пляже у самой воды двое взрослых и двое малышей играли в волейбол. Валентина Григорьевна увидела Дубравку, улыбнулась и кинула ей мяч. «Бей, Дубравка!» Дубравка ударила изо всей силы ногой. Мяч упал в море и заскакал на мелкой зыби у самого берега. Сережка и Наташка побежали за ним, сердито поглядывая на Дубравку, а она отошла в сторону. Скинула сарафан, вошла в воду и поплыла. Нырнет-вынырнет, нырнет-вынырнет. Она заплыла дальше всех. С берега доносился едва слышный шум голосов, смех, похожий на хлопанье крыльев. Кто-то бы изливый визжал. Дубравка поморщилась, перевернулась на спину. Она лежала на воде, раскинув руки. Вода прикрыла ей уши мягкими большими ладонями. Громадное небо сверкало, и глаза не выдерживали его блеска. Дубравка закрыла глаза, потом вдруг перевернулась на живот и резким кролем понеслась к берегу. Она отыскала среди купающихся человека с глазами темными, как у Сережки и Наташки. «Ну, держись!» Она нырнула и дернула его за ноги в воду, потом забралась ему на плечи. Вот тебе! Петр Петрович сжал Дубравкины руки. Он погружался все глубже и глубже. Он смотрел Дубравке в глаза, и было похоже, что он смеется. Он словно хотел сказать «хорошо здесь, под водой». — Что тебе нужно? Пусти! — кричала про себя Дубравка. Она не успела вздохнуть перед тем, как упала в воду лицом. Ей было очень трудно сейчас, а Петр Петрович подмигивал ей. — Куда ты торопишься? Давай поплаваем. Ты ведь плаваешь, как акула. — Пусти! — Нет, ты посмотри, как здесь красиво. Солнце плавало под водой желтыми колеблющимися шарфами. Водоросли щекотали Дубравкины ноги. Упругая тяжесть сдавливала ей виски, шея вздрагивала. Дубравка вспомнила лицо утюга, когда он тонул возле своего круга. Она чуть не крикнула по-настоящему. Петр Петрович выпустил изо рта большой пузырь. Пузырь побежал вверх. За ним побежали другие, помельче. Дубравкино тело рванулось к поверхности. Она почувствовала, что руки ее освободились. «Быстрее! Быстрее!» И когда Дубравка глотнула воздуха, она все еще бешено колотила руками по воде, словно желая выпрыгнуть из нее вся. Небо кружилось, горы кружились. Совсем рядом плавал мужчина. Он смотрел на нее с сожалением и приглаживал волосы. «Привет!» — сказал он. Дубравка всхлипнула, отвернулась и быстро поплыла к своему камню. Она взобралась на камень и упала там тяжело дыша. Ей не хотелось ни думать, ни шевелиться. Может быть, она и заснула бы даже, но вдруг она услышала позади себя шорох. Вскочила и увидела злорадные лица мальчишек. Они подстерегали ее здесь, за камнем, в воде. Теперь они шли мстить за обиды. Камень высок, очень высок. Прыгать с него невозможно. Внизу торчат из воды острые выступы. «Попалась артистка!» — кричали мальчишки. Позади них, сжимая в руке свой резиновый круг, Карабкался толстый, усталый утюг. Он кричал, отдуваясь, «Сейчас мы отлупим тебя беспощадно!» На Дубравку посыпались мальчишечие кулаки. Утюг не бил, он только приговаривал, «Я бы тебе дал, только ты умрешь от моего удара!» Потом он растолкал мальчишек, помог Дубравке встать и сказал добродушно, «Слушай, согласна, что ты попалась. Дай слово, что больше не будешь нарзаном поить, тогда мир. А то, смотри, сейчас еще поддадим». «Буду!» — крикнула Дубравка. «Все время буду! Мне на вас и смотреть-то смешно!» Она сделала несколько шагов и прыгнула с камня. «Убьется!» — закричал утюг. Мальчишки подбежали к краю утеса. Они видели, как Дубравка, перелетев острые выступы, почти без брызг ушла в воду. Они проглотили завистливую слюну и честно выразили свое восхищение словами. «Ух, вот это артистка!» Потом они горестно уселись на край скалы. Утюг схватил свой спасательный круг, разбежался и ахнул вниз солдатикам. Вода хлестнула его по согнутым коленям, ударила в подбородок, вырвала из пальцев надувной резиновый поплавок. Когда утюг вынырнул на поверхность, он увидел пляшущих на камне мальчишек. Они орали ему приветствие. Неподалеку колыхался спасательный круг. Он прощально булькал, выпуская из разорванного бока последний воздух. Почти рядом плавала тубравка. Она удивлённо и немного испуганно глядела на утюга. Утюг тоскливо отвернулся, приготовился тонуть. И вдруг, сам того не заметив, поплыл к камню. Обретённого так внезапно умения хватило ему ненадолго. Он медленно погружался. — Набери воздуха побольше и ныряй. Услышал он возле себя голос Дубравки. «Не бойся, я помогу, если что». Плыть под водой было легче. Утюг нырял и вновь выныривал, набирал воздух. Камень становился все ближе и ближе. Дубравка ныряла рядом. Она вытащила обессиленного утюга на острые выступы под скалой. Над их головами промелькнул коричневый мальчишечий живот – Один, другой, третий. Мальчишки прыгали в воду. «Тут на дне красивая раковина лежит», — сказала Дубровка. «Умел бы я хорошо плавать, я бы ее достал. Тебе», — сказал утюг. «Она глубоко, до нее донырнуть трудно». На выступы под скалой лезли мальчишки. «Ай да утюг!» — кричали они. «Ай да мы!» «Нужно с камнем нырять!» — сказал утюг. «С камнем в руках!» После обеда Дубравка постучала в комнату Валентины Григорьевны. «Вот!» — сказала она, входя, и поставила на подоконник большую мокрую раковину. «Я ее достала для вас. Это та самая, из глубины. Я ныряла за ней с камнем. С камнем хорошо». Возьмите ее с собой, будете меня вспоминать. Валентина Григорьевна хотела обнять Дубравку за плечи, но она выскользнула и побежала по лестнице.